Я шёл в тёплом пальто, придерживая рукой шляпу, наклонив голову навстречу косому дождю. И мир был реален и отвратителен. И всё было безнадёжно. Во всяком случае, я не мог не думать, кто я такой, чтобы увидеть проспект, если он и существует. Имя, сказал я себе, словно меня уже начали расспрашивать. Меня зовут Чарли Юэл, и работаю я кассиром в банке. Работа мне не нравится.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 Дом в двухсотом квартале старое псевдомодернистское административное здание, усталое и устаревшее. Признать это оно не хочет, а скрыть не может. В Нью-Йорке таких зданий много как к западу от Пятой авеню. Я протиснулся сквозь стеклянные двери к медной раме, вошел в маленький вестибюль, вымощенный свеже протертыми, вечно грязными плитками. Зеленые стены были неровными от заплат на старой штукатурки». В хромированной рамке висел указатель – разборные буквы из белого целлулоида на чёрно-бархатном фоне. Там было двадцать с чем-то названий, и АКМЭ, туристское бюро, оказалось вторым в списке между «Эйван, Мимио» и «Аякс, всё для фокусников». Я нажал кнопку звонка у двери старомодного лифта с открытой решёткой. Звонок прозвенел где-то далеко наверху. Последовала долгая пауза, потом что-то стукнуло и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 Толстые старые древесные стволы, освещённые косо падающим солнцем, поднимались высоко вверх. «Девственные леса Мэна, железная дорога Бостон-Мэн». вот», — он положил на стол третий буклет, — «Бермуды, там сейчас хорошо». На нём было написано «Бермуды, старый свет в новом». Я решил рискнуть. «Нет», — сказал я, покачав головой, — «я, собственно, ищу постоянное место».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 «Чего вы ищете? Чего вы хотите?» Я перевёл дыхание, потом сказал. «Избавиться». «От чего?» «Ну...» Я замялся, так как никогда ещё не выражал того в словах. «От Нью-Йорка, пожалуй. И от городов вообще. От тревоги. И страха. И от того, о чём я читаю в газетах. От одиночества».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 и подумал одну-две минуты. Потом улыбнулся, слегка просительно, словно собираясь сказать не слишком удачную шутку. «Знаете ли, — небрежно произнёс он, — к нам иногда приходят люди, которым как будто нужно почти то же, что и вам. Так что мы просто ради забавы...» У меня дух захватило. «Именно так мне сказали, он и должен говорить, если решит, что я мог бы подойти. Сочинили один проспект».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 подвинул её к себе кончиком пальца, почти боясь прикоснуться к ней. Обложка была тёмно-синяя, цвета ночного неба, а у верхнего края была белая надпись «Посетите прелестную Верну». Синяя обложка была усыпана белыми точками, звёздами, а в левом нижнем углу был изображён шар, планета, наполовину окутанная облаками. Вверху справа, как раз под словом «Верна»,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 Эти люди были счастливы, и даже больше того видно было, что они были счастливы день за днём, долгие годы, что они всегда будут счастливыми и знают это. Мне захотелось присоединиться к ним. С дна моей души поднялось самое страстное, самое отчаянное желание быть там, на этом берегу, после завтрака, с этими людьми, и я едва мог сдержаться. Я взглянул на человека за столом и попытался улыбнуться. «Это очень интересно». «Да», — он ответил мне улыбкой и покачал головой. «Бывает, что клиенты так заинтересовываются, так увлекаются, что не могут говорить ни о чём другом». Он засмеялся. «Они даже хотят узнать подробности, цену, всё!» Я кивнул, чтобы показать, что понимаю и соглашаюсь с ними.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 а вам понравилось бы многое у нас. Но наши мысли, наши высочайшие цели, направление всей нашей истории, нашего развития — всё это сильно отличается от ваших. Он улыбнулся и выпустил клуб дыма. Забавная выдумка, не так ли? Да, я знал, что это прозвучало резко и не стал тратить время на улыбку. Я не мог сдержать себя. А где находится Верно?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 У одного вход с пятой авеню, у другого с шестой. Видите? Они в середине квартала. От них видны только крыши. Я кивнул, а он продолжал. Один человек с женой живет на четырнадцатом этаже одного из этих домов. Стена и гостиной – это задняя стена их дома. У них есть друзья в другом доме, тоже на четырнадцатом этаже, и одна стена у них в гостиной – это задняя стена их дома.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 Но только перед самой Первой мировой войной мы увидели, к чему всё идёт. До тех пор мы только наблюдали. Своё первое агентство мы открыли в Мехико-Сити в 1913 году. Теперь у нас есть отделение во всех больших городах». «В 1913 году», — прошептал я, что-то вспомнив. «Мехико-Сити. Послушайте. Значит, да», — он улыбнулся, предвосхитив мой вопрос.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 Надпись гласила. «Действителен по утверждении для одной поездки наверно. Передача не подлежит. В один конец». «Сколько?» — спросил я, доставая бумажник и не зная, должен ли платить. Он взглянул на мою руку, запущенную в карман. «Всё, что у вас есть, включая мелочь». Он улыбнулся. «Вам она больше не понадобится, а нам пригодится на расходы. Плата за свет, за аренду» и так далее. «У меня немного...» «Неважно». Он извлёк из-под конторки тяжёлый компостер, вроде тех, какие стоят в железнодорожных кассах. «Однажды мы продали билет за 3700 долларов, а в другой раз точно такой же билет за шесть центов». Он сунул билет в компостер, ударил кулаком по рычагу, потом протянул билет мне. На обороте виднелся свеже напечатанный красный прямоугольник, а в нём слова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 И на нём была дорогая серая шляпа. Он походил на вице-председателя крупного банка, и я пытался догадаться, сколько стоил ему билет. Прошло минут двадцать, а человек у конторки всё перебирал свои бумаги. Потом снаружи к тротуару подъехал маленький старый автобус, и я услышал скрип ручного тормоза. Автобус был трёпанный, куплен из третьих или четвёртых рук и покрашен поверх старой краски в белый и красный цвет.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 Потом мы оказались на чёрном блестящем шоссе где-то на лонг календе. Я задремал снова и проснулся в темноте, когда мы, съехав шоссе, бултыхались по грязному просёлку. И я заметил в стороне ферму с тёмными окнами. Потом автобус замедлил ход, колыхнулся и встал. Заскрепели ручные тормоза, мотор затих. Мы стояли около чего-то похожего на сарай. Это и был сарай. Шофёр подошёл к нему, отодвинул в сторону большую деревянную дверь, завизжавшую роликами по старому ржавому рельсу вверху, и стоял, придерживая её, пока мы по одному входили. Потом он отпустил её, вошёл вслед за нами, и большая дверь задвинулась от собственной тяжести. Сарай был старый, сырой, с покосившимися стенами и запахом скота.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 и как автобус тяжело на малой скорости отъехал. В тёмном сарае стало теперь тихо, если не считать нашего дыхания. Время шло, тикое, а мне скоро захотелось непременно заговорить с соседом, кто бы он ни был. Но я не знал, что сказать, и начал чувствовать себя неловко, немного глупо, и ясно осознавать, что я попросту сижу в старом заброшенном сарае. Секунды шли,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 голубой от неба ручеек И на его берегу, между двумя низкими крышами, жёлтое пятно залитого солнцем пляжа. Вся эта картина навсегда врезалась мне в память, но тотчас же тяжёлая дверь задвинулась, хотя мои ногти отчаянно впивались в шершавое дерево, сились остановить её. И я остался один в холодном дождливом мраке.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 И действителен этот билет, пробитый узором мелких дырочек. Я опять побывал в туристском бюро АКМЭ. Высокий сидеющий человек шагнул мне навстречу и положил передо мной две пятидолларовых бумажки, доллар и семнадцать центов мелочью. — Вы забыли это на конторке, когда были здесь, — сказал он серьёзно. Глядя мне прямо в глаза, он добавил холодно. — Не знаю, почему.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 Финный. «О пропавших без вести». Рассказ читал Олег Булдаков, корректор Ольга Усова.